Глава седьмая. Коварство Гонзаги. Пожалуй, не следовало мессиру Пеппе распускать язык перед Жаном Марией, ибо речь его только раззадорила герцога. Обидевшись, он обычно старался отомстить, а тут еще шут подсказал ему, как это сделать. Он без обиняков сказал, что сердце Валентины занято другим мужчиной. И влюбленного, но отвергнутого герцога обуяла ревность. Кто-то, неизвестный ему, стоял у него на дороге, ведущий к девушке. И Джан-Мария видел один единственный выход — убрать это препятствие. Но первоначально требовалось установить личность этого человека. И в этом, с мрачной улыбкой подумал Джан-Мария, шут мог бы оказать ему немалую услугу. Поэтому, вернувшись в свои апартаменты, где во всю шли приготовления к отъезду, Герцог вызвал Мартина Армштадта, командира своей гвардии, и отдал ему короткий приказ: возьми четырех человек и останься в Урбино. Выясни, где живет шут Пеппе, схвати его и доставь в Бабьяну, соблюдая осторожность, чтобы на нас не пала ни малейшая тень подозрений. Наемник поклонился и, коверкая слова, ответил, что воля герцога для него закон. Перед самым отъездом Жан-Марея заглянул к Гвидобальду, пообещал вернуться через несколько дней и обвенчаться с Валентиной. У правителя Урбина создалось впечатление, что молодые люди пришли к взаимному согласию, а это далеко не соответствовало действительности. И только когда Джан Марье уже покинул Урбино, Гвидобальдо выяснил у самой Валентины подробности визита последнего к племяннице. Она нашла дядю в маленьком кабинете, где тот уединялся, если его мучила подагра или просто хотел отдохнуть от дворцовой суеты. Он лежал на диване с книгой «Починина» в руке, красивый, одетый с иголочки, тридцати с небольшим лет от роду. Побледнному лицу, темным кругам вокруг глаз Валентина поняла, что у дяди очередной приступ, и ему сейчас не до нее, но не смогла сдержаться. Отложив книгу, Гвидобальдо выслушал ее жалобы. Поначалу рассердился на мужлана и сбабя, но сам Моттейфельтру отличался безукоризненными манерами. Потом заулыбался. Откровенно говоря, я не вижу особого повода для негодования. Разумеется, любой мужчина, даже если он герцог, должен соблюдать определенные приличия в общении с такой знатной дамой, как ты. Но раз вы в самом ближайшем будущем поженитесь, мне кажется, можно закрыть глаза на некоторые вольности Джана Марии. «Похоже, вы меня не поняли», — вздохнула Валентина. «Я не намерена выходить замуж за этого увольня-герцога, которого вы выбрали мне в мужья». Брови Гвидобальду взметнулись вверх. В красивых глазах отразилось удивление. Он пожал плечами. С молодых лет в нем воспитывали правителя, поэтому иногда Гвидобальда забывал, что он еще и человек. «Мы многое прощаем за пальчивость и юность». Леденым тоном ответствовал он. Но у каждого из нас есть терпение. Как твой дядя и правитель государства, в котором ты живешь, я имею над тобой двойную власть, а ты дважды мне подданный. И данной мне властью я повелеваю тебе выйти замуж за Джано Марию. Ответила же ему не принцесса, но женщина, Ваше Светлость. Я не люблю его. Гвидобальдо не замедлил ей возразить. Я тоже не любил твою тетю, но мы поженились, а со временем научились любить друг друга и обрели счастье. Нет ничего удивительного в том, что монна Елизабета полюбила вас, нашлась и Валентина, выженит Жан Мария. Он толстый и уродливый, глупый и жестокий, а вы другой. Пальстить с счастливой мужчины. Испытанный путь к его сердцу. Но сгвяда Бальда у Валентины вышла осечка. Он лишь покачал головой. Спорить тут не о чем. Мы оба не лишены недостатков. Принцы, дитя мое, не простой люд, а поэтому отношение к ним особенное. Но в чем их отличие? Не унималась Валентина. Разве они не должны есть и пить? Не болеют теми же болезнями, что простолюдины? Разве им неведомы радости обычной жизни? Ведь они рождаются и умирают точно так же, как все. Так в чем же заключается то особенное, свойственное принцам, в том, что им запрещается выбирать себе супруга по душе? Гвидобальдо, ужаснувшись, всплеснул руками. Теперь он ясно видел, что Валентина абсолютно не понимает, какая роль уготована ей на сцене жизни. И ахнул от боли, вызванной резким движением. Заговорил он, когда боль утихла. Их особенность состоит в том, что они невольны распоряжаться собой, как им того хотелось бы. Жизнь их принадлежит государству, коем они рождены править, и наиболее наглядно это проявляется в выборе супруга. Они могут вступить лишь в тот брачный союз. который принесет наибольшую выгоду их подданным. Валентина тряхнула своими золотыми волосами, не соглашаясь с дядей, но тот продолжал сурово и холодно, словно обращаясь не к юной девушке, а к своим капитанам. «В настоящий момент нам, Урбина и Бабьяну, угрожает общий враг. Порознь мы не сможем противостоять ему». Но объединившись, получим шанс на победу. Таким образом, союз этот настоятельно необходим. Я не отрицаю его необходимости, но если обойтись без этого союза нельзя, почему не ограничиться сугубо политическим договором вроде тех, что связывают вас с Пируджи и Камерино? Зачем втягивать в это меня? Ответ несложно найти, заглянув. На странице истории. Подобные договоры быстро заключаются, но с той же легкостью и расторгаются, если противоположная сторона предлагает более выгодные условия. Однако, скрепленная браком, связь эта перерастет в кровную. Говоря же о Бурбина и Бабьяна, следует не забывать о том, что у меня нет наследника. И может статься, что твой сын Валентина еще крепче свяжет наши герцогства, а со временем они оба объединятся под его началом, превратившись в силу, с которой в Италии придется считаться всем. А теперь оставь меня, дитя. Как ты видишь, сама я страдаю. И в те минуты, когда болезнь, этот злобный тиран, цепко держит меня в своих когтях... Я предпочитаю оставаться один. В наступившей паузе Гвидобальдо пытался встретиться с девушкой взглядом, но она упорно смотрела в пол, хмурилась, сжимая пальцы в кулаки и поджав губы. Жалость к страдающему от подагры дяде боролась в ней с жалостью к самой себе. Наконец Валентинов скинул головку жестом своим, давая понять, что смирение от нее не дождаться. Я сожалею, что приходится докучать Вашей светлости в такой час, но умоляю простить меня. Должно быть, все сказанное вами справедливо. Планы ваши самые благородные, тем более, что для их совершения нужно пожертвовать вашей плотью и кровью, то есть мной. вашей племянницей, но я отказываюсь приносить себя в жертву. Возможно, мне не хватает величия души, а может, я недостойна высокого положения, на которое обречена с рождения волею судьбы. Поэтому, мой господин, в голосе девушки звучала непреклонная решимость. Я не выйду замуж за герцога Бабьяну, не выйду даже, если бы этот брак скрепил союз сотни герцогств. Валентина воскликнул Гвидобальду: "Не забывай, что ты моя племянница. Похоже, вы первым забыли об этом. Это женские причуды", он не договорил, ибо девушка прервала его. Возможно, они напомнят вам о том, что я всего лишь женщина, и вы тогда поймете, что нет ничего более естественного для женщины, как отказаться выходить замуж по, по политическим соображениям. «Отправляйся к себе», — скомандовал Гвидобальдо, не на шутку растерженный. «И на коленях проси Господа нашего помочь осознать собственный долг, раз мои слова тут бессильны». «О, скорее бы герцогиня вернулась из манту и вздохнула Валентина. Добрая Монна Элизабета, возможно, выжмет из вас хоть каплю жалости». Монна Элизабета достаточно благоразумна, чтобы постараться убедить вас в необходимости этого союза. Дитя, воинственность тебе не к лицу, не надо упорствовать в неповиновении. Мы устроим такую пышную свадьбу, какой еще не знала Италия. Все принцессы позеленеют от зависти. Приданное тебе определено в пятьдесят тысяч дукатов и обвенчает вас кардинал Джулиана де ла Ровере. Я уже послал гонца в Феррару, чтобы несравненный Аникино изготовил для вас свадебный экипаж. Из Венеции привезут. Разве вы не поняли, что под венец я не пойду? Побледнев как мел, но твердым голосом прервала его Валентина. Гвидобальда встал, тяжело оперся о трость с золотым набалдашником и, нахмурив в брови, устремил взгляд на племянницу. — О твоей свадьбе с Джаном Марией уже объявлено, — произнес он, словно судья, выносящий окончательный, не подлежащий обжалованию приговор. — Я дал слово герцогу, что вы поженитесь, как только он вернется в Урбино, а теперь иди. Такие скандалы крайне утомительны для больного человека, да и несвойственны они нашей семье. Но, ваша светлость, теперь в голосе Валентины уже зазвучала мольба: уходи. Взревел Гвидобальдо, топнув ногой, а затем, опасаясь столкнуться с прямым неповиновением, ибо чувствовал, что Валентина может остаться, повернулся и вышел первым. Валентина еще постояла, тяжело вздохнула, смахнула с глаз сердитую слезу и последовала за дядей. Она прошла длинной галереей, сверкающей новыми фресками Монтенни. Миновав Анфиладу комнат, пересекла ту, где несколько часов назад посмел прикоснуться к ней Джан Мария, оказалась на террасе. С нее открывался прекрасный вид на райские сады дворца. Села у фонтана на скамью белого мрамора, на которую одна из ее дам набросила алое бархатное покрывало. Теплый воздух наполняли ароматы садовых цветов. Но мерное журчание воды в фонтане не успокоило девушку. Ее глаза улыбались. Устали от сверкающих в солнечных лучах словно бриллианты капелек, и она перевела взор на мраморную балюстраду, по которой разгуливал преисполненный достоинство павлин, а затем на цветущий сад, окаймленный строем тянущихся к синему небу кипарисов. На террасе царили тишина и покой, нарушаемые лишь журчанием воды до、да、редкими криками павлина. Или же в душе Валентины продолжала бушевать буря. А затем новый звук донесся до ее ушей — поскрипывание гравия дорожки под мягкими шагами. Она повернулась. К террасе приближался улыбающийся гонзага, как обычно одетый в роскошный наряд. «Моя госпожа, вы одна?» В голосе его слышалось удивление, пустая. Пальцы легонько перебирали струны лютней, с которой он почти никогда не расставался. Как видите, ответила она тоном человека, занятого своими мыслями. Взгляд ее вновь вернулся к кипарисам, а про Гонзагу она словно забыла, думая о своем. Но придворного не смутило такое пренебрежение. Он подошел к скамье, облокотился на спинку и чуть наклонился над Валентиной. Вы печальный, моя госпожа, ласково проворковал он. Что вам до моих дум? Похоже, они грустные, моя госпожа. И я был бы плохим другом, если б не попытался отвлечь вас от них. Правда, Ганзага? Не поворачиваясь к нему, спросила Валентина: "Вы мой друг?". Он склонился еще ниже: "Ваш друг, больше чем друг, моя госпожа, считайте меня вашим рабом". Теперь она посмотрела на него и в выражении лица отметила ту же страстность, что звучало в его голосе. Отодвинулась. И он уже подумал, что его ждет суровый выговор за проявленную дерзость, но Валентина указала на скамью рядом с собой. Присядьте, Гонзаго. Он повиновался, еще не веря свалившемуся на него счастью, опустился на скамью, засмеялся, возможно, чтобы скрыть робость, снял украшенную драгоценной пряжкой шляпу, положил ногу на ногу, поставил лютню на колено. Его пальцы вновь прошлись по струнам. Я написал новую песню, объявил он с явно наигранной веселостью, в подражание бессмертному Николо Карретто, сочиненную в честь той, чью красоту невозможно описать словами. Однако вы поете о ней. Песня моя лишь признание бессилия человеческого языка. Он пропел несколько слов своим сочным баритоном, но Валентина остановила его, коснувшись руки. Не сейчас, Гонзаго. Я не в настроении и не смогу по достоинству оценить вашу песню. Не сомневаюсь, она очень хорошая. Тень разочарования и уязвленного счастливия промелькнула на его лице. Обычно женщины жадно вслушивались в слогаемые им песни, наслаждаясь как изяществом его слога, так и сладкозвучностью голоса. О, ну что вы так насупились, Валентина даже улыбнулась. Сегодня мне не до песен, но все еще переменится. Простите меня, милый Гонзаго. Разумеется, перед нежностью ее речей не мог устоять ни один мужчина. а потом с ее губ сорвался вздох. Валентина всхлипнула, сжала пальцами руку Гонзаги. Друг мой, у меня разрывается сердце. Лучше бы вы оставили меня в монастыре Святой Софии. Гонзага повернулся к ней, взгляд его был полон сострадания и спросил, кто же обидел ее. Меня заставляют выйти замуж за этого человека из Бобьяну. Я сказала Гвидобальдо, что не пойду за герцога, но с тем же успехом я могла бы убеждать судьбу, что никогда не умру. От меня отмахнулись, как от назойливой мухи. Гонзага глубоко вздохнул, изображая сочувствие, но промолчал. В горе этом он помочь не мог. Его вмешательство ничего бы не изменило. Валентина резко отвернулась от него. Если бы... Не Гонзаго, она бы может и смирилась со своей судьбой. В худшем случае ушла бы в монастырь. Других возможностей нарушить дядины планы она не видела. Но когда Гонзаго столь смело вызвался сделать все, что в его силах, в душе ее зародилась мысль о сопротивлении. Робкая надежда блеснула в прекрасных карие глазах, когда Валентина вновь повернулась к своему собеседнику. «А есть ли путь к спасению Гонзага?» — спросила она после паузы. Пауза эта пришлась очень кстати. Гонзага лихорадочно искал выход. Поэт, он обладал быстрым умом и ярким воображением, и его осенило. Дельная мысль Тарас. потянула за собой вторую, третью, и через несколько секунд был придуман план, исполнение которого ставило крест на готовящемся союзе Бабьяно и Урбина. «Думаю», — говорил он, уставившись в землю, — «я знаю, как вам поступить». У Валентины загорелись глаза, дрогнули губы, она придвинулась к Гонзаге. «Скажите мне». Голос ее дрожал от нетерпения. Гонзаго положил лютню на скамью рядом с собой, подозрительно огляделся. Не здесь. Во дворце Урбино слишком много ушей. Не со благоволителей прогуляться со мной по саду? Там я вам все и скажу. Поднялись они одновременно. Валентинус не дало нетерпения. Переглянулись. И бок об бок. Спустились с террасы в сад по мраморным ступеням. Долго шагали молча среди удлинившихся теней. День уже клонился к закату. Гонзага подбирал нужные слова. Валентина ждала, но не выдержала и первой нарушила молчание, вновь спросив, что же он придумал. Моя госпожа, ответил Гонзага, я предлагаю открытое сопротивление. Я сразу выбрала этот путь, но куда он меня приведет? Я говорю не о словах, одними протестами, то по ним ножкой заявлениями, что замуж за Джано Марию вы не пойдете, делу не поможешь. Слушайте, моя госпожа, вам принадлежит замок Роккеллиони. Едва ли во всей Италии найдется более неприступная крепость, если запастись. В достатке провизий небольшой гарнизон выдержит в нем егодичную осаду. Валентина повернулась к Гонзаги, глаза ее светились изумлением. Идея ей понравилась. От нее так и веяло романтикой. Не зря же зародилась она в мозгу поэта. Опасная, но очень уж привлекательная идея. Это осуществимо? Конечно, судя по Туну. Гонзага не знал сомнений. Укройтесь в Раклейоне и оттуда объявите о своей независимости от Бабьяно и Урбина. Обороняйтесь до тех пор, пока они не примут ваши условия, разрешат вам самой выбрать себе мужа. И вы мне в этом поможете? Эта безумная затея все более привлекала девушку. «Я весь в вашем распоряжении», — галантно ответил Гонзага. «Позабочусь о доставке съестных припасов, чтобы их хватило на год, если замок подвергнут осаде. Найму солдат, двух десятков нам вполне хватит, ибо главное наше оружие — местоположение Роккалеоне». «Но солдатам нужен капитан». Гонзага низко поклонился. Если вы удостоите меня такой чести, моя госпожа, я буду верно служить вам до самой могилы. Легкая улыбка на секунду другую тронула ее губы, но тут же исчезла, стоило придворному выпрямиться после поклона, ибо не хотелось Валентине ранить его сердце. Но ее не прильчало. перспективы иметь в капитанах этого надушенного, расфуфыренного красавца, ибо едва ли он умел командовать грубыми наемниками и вряд ли смог бы разумно организовать защиту замка. Однако, ответя на в тот момент отказом, Гонзага, скорее всего, оскорбился бы и отказался от воплощения их замыслов в жизнь. Подумала она и о том, что, что стоит ему подвести ее в решающий миг, и ей хватит мужества взять командование на себя. Поэтому Валентина ответила согласием, и Гонзага отблагодарил ее еще одним поклоном. Но тут же возникло новое осложнение. Послушайте, Гонзага, но для закупки провианта и оплаты наемников нужны деньги. Если вы позволите доказать свою верность еще и в этом. Но Валентина остановила его, найдя более удачное решение. Нет, нет, нет. Лицо Гонзаги вытянулось. Он то рассчитывал, как можно надежнее поймать Валентину в расставленные им селки, а тут вдруг осечка. А Валентина тем временем торопливо снимала с головы золотую сетку для волос, столь густо усыпанную жемчугом, что стоила она целое состояние. Вот возьмите. Она протянула сеточку Гонзаги. «Продайте ее, мой друг, и я думаю, что вырученных дукатов хватит на все». Потом Валентина засомневалась, а сможет ли она находиться в замке одна в компании солдат. Но Гонзага не замедлил с ответом, ибо загодя нашел способ обойти и это препятствие. «Почему одна?» «Когда придет час отъезда, возьмите с собой трех-четырех дам, которым доверяете, а также священника, пажа, может, даже двоих и нескольких слуг». Вот так в садовых кущах и родился план бегства Валентины из ненавистных ей объятий герцога Бабьяна. Но план этот преследовал и другую цель, о которой девушка и не догадывалась. Если бы он осуществился, она могла бы стать женой мессира Ромео Гонзаги. Он происходил из знатного мантуанского рода, давшего Италии много мерзавцев и одного святого. Из Мантуи его изгнали, но заботливая мать в избытке ссудила его деньгами, так что он, доводясь родственникам Монни и Елизабете, неплохо устроился в Урбино при дворе Гвидобальду. А когда деньги начали иссякать, ему пришлось изыскивать средства их добывания. Гонзаго никогда не слыл хорбрицом, не слишком ловко обращался с оружием, не отличался воинственностью, поэтому не искал карьеры, избираемой многими авантюристами его возраста. Но сердцем он принадлежал к их числу, а так как служение Марсу было ему не по нутру, Гонзаго нашел себе другого покровителя Купидона. Гвидобальдо из уважения к мони Елизабетте весьма благоволил мессиру Гонзаги, и последний лилейил надежду породниться с герцогом Урбино, у которого подрастали две племянницы, и очень обрадовался, когда Гвидобальдо поручил ему привести очаровательную Валентину Делла Раверу из монастыря Святой Софии. Но надежды эти обратились в прах. когда Гонзага узнал, кому прочат Валентину в жены. Теперь же, благодаря упрямому характеру девушки, он мог смотреть в будущее с надеждой. «Опасно, конечно, идти наперекор Гвидобальда», — думал Гонзага. «За это можно поплатиться и жизнью. Гвидобальда не пощадит, несмотря на всю свою мягкость». Но если им удастся укрыться в Рокалеоне, если любовью или силой он убедит Валентину стать его женой, тогда нет нужды опасаться Гвидобальдо. Дело зайдет слишком далеко. Джан-Мария не захочет жениться на вдове Гонзаги, так что дядя, скорее всего, простит племянницу и ее мужа. Гвидобальдо говорит. мог осадить их в Рокалионии и попытаться штурмом захватить замок, хотя такой исход казался Гонзаге маловероятным. Но он резонно рассудил, что и в этом случае может не опасаться гнева правителя Урбина. Нужно всего лишь успеть заранее жениться на Валентине. В конце концов, происхождением и знатностью рода Гонзага ни в чем не уступает его светлости герцогу Мантефельту. У него, кстати, есть и вторая племянница, за мужеством которой он мог скрепить желанный ему союз с Бабьяном. Долго еще вышагивал Гонзага в одиночестве по дорожкам сада. Стемнело, небо засверкало звездами, а с губ Гонзаги все нисходила улыбка. Как, кстати, что он предложил взять в Ракалеоне священника. Похоже, ему найдется там дело до того, как замок сдадется или его захватят войска Гвидабальдо.